Глава 55. Печаль не бывает вечной. За тяжелыми жизненными потерями иногда следуют весьма жизнеутверждающие новости. Для меня такая новость была в песне графини Ротерха. Еще когда она только собиралась выдавать свою приемную дочь замуж, я отправила ей для новобрачной достойный подарок целый сундук, уложенных одна в другую шкатулок, в которых невеста могла бы хранить свои родовые украшения. К сожалению, посетить свадьбу тогда мы не смогли, я была беременна Алексом, и такая длительная поездка оказалась совершенно невозможна. Но пусть и не часто, однако мы обменивались письмами с графиней, и я знала, что ее беспокоит отсутствие детей у дочери». В этот раз в очередном письме обычно сдержанная графиня де Роттерхан позволила себе гораздо больше эмоций». И Господь подарил мне это драгоценное счастье, дитя моего сердца, дочь моя Элеонора, на день святого Патрисия, разродилась от бремени двумя крепкими мальчиками. Надеюсь, Господь простит мою неверие в его могущество и милость, но первый месяц я даже боялась сообщить вам эту радостную для меня новость. Слишком хрупкими казались мне эти драгоценные младенцы. Однако время идет, и малыши набирают вес не по дням, а по часам, и я вновь прошу Господа благ... Благословить вас, баронесса Нордман, за ваш бесценный совет. Я знаю, что графский род Роттерхан не исчезнет с лица земли, и когда Всевышний призовет меня к себе... Через некоторое время все вошло в колею. Мы по-прежнему каждые три-четыре месяца наезжали в Партенбург навестить графа, Анну и моих племянников... Жили там полторы-две недели. Благодаря баронессе де Мюррей, хозяйство замка не понесло никакого урона. Все шло так же размеренно и разумно, как и при госпоже Жанне. Прислуга первое время пробовала вести себя не слишком почтительно. Но после того, как граф лично ответила плюху Лакию, посмевшему возражать баронессе, и уволил трех горничных за сплетни, Остальные притихли, и все распоряжения Анны выполнялись тем же энтузиазмом, что и раньше приказа графини. Безусловно, такая полуподпольная любовь не могла пройти без обидных последствий. В дни больших праздников, когда во дворец съезжались гости, Анне приходилось сидеть почти в конце стола. Но место рядом с графом всегда пустовало. Его жена была объявлена больной и к людям больше никогда не выходила. За это время наши странные околородственные отношения с Аганом весьма окрепли. Если раньше он воспринимал меня как некое приложение к Рольфу, с которым просто нужно вежливо обращаться, то сейчас граф слегка пересмотрел свои взгляды. Однажды он сказал мне, «И у вас, Ольга, и в Анне, я вижу те черты характера, которые были в моей матушке. Жаль, что Ангела напрочь лишена их». В целом о собственной жене граф вспоминал крайне редко и говорил всегда так, что становилось понятным что «эта женщина полностью исключена из его жизни». А между тем время бежало и дети росли. Дважды граф с детьми и баронессой приезжал на несколько дней к нам с Рольфом. Для детей это было большое удовольствие и замечательное приключение». Мы также продолжали ездить в Партенбург при любом удобном случае и изредка обменивались с Анной письмами. Точно так же, как раньше с госпожой Жанной, передавая запечатанные конверты через купцов. Крошке жаннет исполнилось три с половиной года, а Алексу было уже больше восьми, когда однажды наш покой нарушил присланный графом гонец. Помня о том, какие ужасные новости мы получили такой вот срочной почтой в прошлый раз, печать на письме графа Рольф ломал, изрядно волнуясь под моим напряженным взглядом. Мне было страшновато. Однако ничего ужасного в письме не оказалось. Напротив, граф сообщал, что скоро проездом через Партенбург в его замке остановится епископ Давид Кингсбургский». «Граф просил нас, если будет такая возможность, приехать и помочь принять столь почетного столичного гостя». Рольф, успокоившись, пожал плечами и сказал, «Как хочешь, Олюшка, я бы прокатился. Сейчас зимой дел не так много, а летом навестить их будет гораздо сложнее. Да и со святым отцом Кингсбургским познакомиться стоит. Он во время войны организовывал при монастырях госпитали, так что люди его крепко уважают, душа моя». Я немножко побаивалась этой поездки, потому что понимала затруднения графа. Согласно статусу женатого человека, он должен был встречать епископа вместе со своей супругой. Он не мог поставить рядом с собой госпожу Анну и, похоже, планировал попросить меня, как близкую родственницу, встретить почетного гостя рядом с ним. Мне нетрудно было помочь графу, но я понимала, сколь унизительно и обидно такое положение для Анны. Ведь это она будет руководить всеми слугами, заниматься кухней и обустройством покоев для высокого гостя. И при этом в глазах того самого гостя будет всего лишь прелюбодейкой. Впрочем, отказываться я не стала. Решила, что посмотрю на месте, как воспримет мою помощь Анна. За последние годы мы очень сдружились. Я вполне оценила не только ее хозяйственную хватку и любовь к детям, но глубокую внутреннюю порядочность. Так что, если я замечу ее недовольство, скажусь больной и не стану обижать подругу». Гость этот для графа Паткулей в самом деле был высокопоставленным и почитаемым. Даже здесь, в далекой провинции, имя этого епископа упоминалось с уважением. Несмотря на то, что он управлял церквями и храмами столицы, относился он к редкой породе бессребренников, и все дары, приносимые верующими для него лично, спускал на благотворительность. Кроме того, про него ходили легенды, что он настолько умеет заглянуть в душу человека и может найти такие слова, после которых раскаиваются даже отъявленные злодеи. Разумеется, я понимала, что большая часть этих рассказов просто легенды и сказки, но не могла не заметить, что епископ этот пользовался одинаковым уважением как среди горожан и лавочников, так и среди селян. Так что отношение мое к этому визиту было несколько двойственным. С одной стороны, лишняя возможность повидать близких мне людей, с другой, некий страх, что, вломившись в мирную и устоявшуюся жизнь графа Паткуля, епископ имеет возможность перевернуть ее своей волею с ног на голову. Все складывалось и так, и не так. Анна была только рада моему визиту и помощи, а вот Иоган изрядно нервничал, понимая, что за запертую жену епископ имеет право спросить с него. Тем не менее, стоять граф собирался до конца. «Госпожа Ольга, даже святому Иогану, моему покровителю, не удастся уговорить меня снова посадить эту женщину с собой рядом. Я готов принять любое наказание, которое его преосвященство сочтет необходимым мне назначить, но никогда больше не разделю с ней ложе». Вот в таком подвешенном состоянии мы и встретили на крыльце графского дворца епископа Давида Кингсбургского. Карета, в которой прибыл святой отец, хотя и была достаточно удобной и снабжена печью, но и особой роскошью не отличалась. Ни позолоты на узорах дверец, ни особой роскоши в одежде кучера или конской упряжи. По сути, эта карета даже не отличалась от тех, в которых путешествовала свита епископа. Все прошло достаточно чинно и спокойно. Безусловно, отец Давид уже был наслышан о не совсем обычных семейных отношениях графа Паткуля, но он вовсе не торопился излить на него свой гнев. Напротив, ласково благословил не только графа меня и Рольфа, но и всех слуг, вышедших встречать пастыря, и только потом удалился на отдых. Мне совершенно неожиданно отец Давид понравился. Был он среднего роста, суховатый, подвижный, довольно преклонных лет, но все еще достаточно крепкий. Темно-фиолетовая ряса, перетянутая черным с золотой каймой поясом, знак его чина, была не новой и даже слегка потертой. По темно-фиолетовой ткани почти до пояса стекала шелковистая седая борода белоснежного цвета. Волосы епископ стриг коротко и прятал их под маленькую скуфью, такого же окраса, как и пояс, черную с золотом. Лицо у епископа было самое обыкновенное, с морщинами и темными набрякшими веками. Но вот глаза неожиданно ярко-голубые, с чистыми белками и очень внимательным взглядом. Он не супил седые клокастые брови, показывая собственную значимость, а благословлял людей ласково как-то очень искренне. Пока размещали по комнатам свиту святого отца, пока повара на кухне в зале торопливо, подготавливали достойный высокого гостя обед, граф Паткуль совершенно молча и безучастно взирал на эту суету из своего кресла. Он так и не ушел в комнату, и даже Рольфу не удалось разговорить его. Ужин прошел достаточно спокойно. Никаких неудобных вопросов отец Давид не задавал. Зато весьма ловко вел светскую беседу с графом и я с удовольствием видела, что к концу трапезы Иоганн слегка расслабился. А святой отец, между тем, повествовал о том, что его величество одобрил какой-то новый арбалет, и теперь этой самой штукой собираются вооружить часть войск и личную королевскую охрану. Беседу с удовольствием слушал даже мой собственный муж, тем более, что часть слов епископ обращал непосредственно к нему. Весьма разумными мне показались слова святого отца, которыми завершил он разговор. Пусть Отец Небесный простит нам прегрешения наши. Но если крепок человек в вере, не обернет он оружие свое против брата. ежели приходит он на нашу землю с мечом, то и ответ должен получить по делам своим. Гость собирался провести в замке графа Паткуля около десяти дней, прежде чем ехать дальше. С утра он, как почетный гость, будет вести службу в местном храме. Так что спать мы с мужем легли совсем рано. Вставать предстояло ни свет, ни заря.